Глава 33. Пролетка подкатила к воротам трушниковых и остановилась. Борис неловко спрыгнул с подножки экипажа. Я замешкался, расплачиваясь. Смотри-ка, протянул Самулович. А там не ладно? Действительно, через двор пробежала растрепанная служанка. Дворник, покинув свой обычный пост, мялся около входа в дом. Неожиданно дверь хлопнула. На ступеньках появился Оленев. Пальто его было распахнуто. Он похлопал себя по карманам, достал портсигар и, не торопясь, со вкусом закурил. Отпущенный нами извозчик развернулся в тупике у обрыва и ехал обратно по улице. Князь вышел из ворота, махнул рукой, останавливая экипаж, запрыгнул внутрь, громко хлопнул дверью и велел везти в Эксельсиор. Он там квартировал. Борис чертыхнулся и потянул меня за руку. Мы торопливо пересекли улицу. Во дворе Самолович на мгновение притормозил, как бы думая, куда идти — к флигелю или центральному входу. А потом решительно избрал второй вариант. Мы уже подошли к ступеням, как вдруг тяжелая входная дверь снова распахнулась. Ольга Михайловна в домашнем платье почти упала ко мне на руки. «О, Господи, какое счастье!» — всхлипнула она и судорожно вцепилась в мой рукав. «Пойдемте, пойдемте скорее. Это Господь вас привел. Я уж хотела за квартальным бежать». Она почти в беспамятстве тащила нас внутрь. «Пойдемте же». Мы вбежали в дом. У парадной лестницы жались в Какая-то баба тихо выла, истово крестясь. Сверху доносились крики, удары. Причитала Ольга Михайловна, пока мы поднимались по лестнице. Дмитрий приехал утром кое-что обсудить. Мы сидели, говорили, а тут как на грех князь явился. Эти страшные долги. Саша проигрался, и князь больше не хочет ждать. Саша стал требовать, чтобы Дмитрий покрыл долг. Боже мой, что делать? Мы уже поднялись на второй этаж. Двустворчатые двери кабинета были распахнуты. В комнате царил беспорядок. Мебель перевернута. Разлетевшиеся бумаги, осколки посуды. По полу, сцепившись, катались братья. В какой-то момент Дмитрий оказался сверху. Он сжал шею Александра. Тот пытался дотянуться до его лица. Ольга Михайловна закричала на Дорчунов. «Митя, умоляю! Саша, да что же это?» Мы бросились разнимать дерущихся. Меня тут же сбили с ног. Я упал, больно стукнувшись затылком о ножку стола. Поднявшись на колени, потряс головой, попытавшись сфокусировать взгляд. Перед глазами плыло. Бледное, очень сосредоточенное лицо Самуловича, склакоченная голова Дмитрия, его большие маслатые руки снова сжимают шею брата. Пухлая, халеная кисть Александра шарит по полу, пытаясь дотянуться до осколка бутылки. Я кинулся вперед, отпихнул стекло в сторону и, что из силы, ударил Дмитрия в плечо. Тот охнул, ослабил хватку. Александр тут же как-то по-змеиному стал отползать к стене. Мы навалились на Дмитрия. На какое-то время стало тихо. Мы все тяжело дышали, пытаясь прийти в себя. «Допустите вы...» Наконец пробормотал Дмитрий, отталкивая нас с Борисом. Я разжал руки и попытался встать. Ноги дрожали. Напрасно вы так, Дмитрий Васильевич. С трудом переводя дух и стирая кровь с разбитой губы, пробормотал Самулович. «Разве дракую дело решишь?» «Он убить меня хотел!» Срываясь на фальцеп, скрикнул Александр. «Вы все видели?» «Мразь! Сам убийца, а за себя трясешься!» Рыкнул на него Дмитрий. «Он ведь убийца, господа!» «Это неправда!» «Наговор!» — всхлипнул Александр. «Он меня ненавидит! С детства!» «Он завидовал мне всегда!» «Что?» Дмитрий снова рванулся к брату. «Мы с Борисом повисли на нем!» Допустите, «Да не трону я его!» «Сейчас!» «Мразь!» «Я мразь?» «Я?» «Да это ты меня обокрал!» «Из-за своей мести, из-за амбиций лишил меня, меня, наследства, будущего!» «Всего, ради чего я все эти годы терпел!» «И что?» Теперь меня братцу жалко стало? Вот уж нет. Не брат это, а враг. Деньги отобрал? Пусть. Но теперь и жизнь мою имя отбирает. Из-за грязных тысяч. Ведь у тебя миллионы, Дима, миллионы. А тут брат, кровь. Да неужто тебе меня не жалко? Почему вам всем меня не жалко? Да, я проигрался, да но я не знал, что не смогу покрыть долг. Пятьдесят тысяч. Что это? Неужели цена жизни? Да это меньше десятой части моего наследства. Моего, понимаешь? Моего по праву. Слышишь ты? Каждый день я вставал и говорил себе. Зато у меня есть деньги. Эта мысль меня на свете держала. Я для другой жизни приспособлен. Язык, обращение, умение себя подать. Думаешь, это просто? Мне это, которого до 15 лет то в доме с иконами маменьки держала, то отец на складах с самой последней сволочью, с мужичьем до да конторщиками. Но я все это перенес. И себя сделал. Да, сделал. Ой, Сашка, деньги тратить много ума не надо. Вот заработать их – это наука. Надо, Митенька. Надо и в этом ум иметь. От них денег для того, чтобы в свете приятным быть, недостаточно. И ты это прекрасно знаешь. Отца вон, как в Москве, приняли. И миллионы не помогли. А я пробивался в свет. На самую последнюю нашу ступень. Для семьи, для фамилии, для себя. Я там жить хотел. Иначе, благороднее, тоньше. А ты, оказывается, все эти годы крал мое будущее. Отбирал у меня все. Свобода, Петербург, общество. А теперь и жизнь мою. «Пятьдесят тысяч жизни моей цена!» Он закрыл лицо руками и затрясся в рыданиях. Борис обернулся и поискал глазами свой саквояж. Он его бросил, вбегая в комнату. Дмитрий сидел на стуле. Руки его сжимались в кулаки, лицо кривилось. Он не отрывал взгляда от брата. «Цена твоей жизни», – тихо повторил он. «Нет, братец, это не твоей жизни цена. Твоей жизни цена копейка, а я и той не дам» а в тысяче эти ты папеньку оценил». «Дмитрий, опомнись», — простонала Ольга Михайловна. «Молчи, Оля. Я уж знаю. Сейчас такое время, видимо. Правда, наружу просится. Да и что говорить? Ты сама все знаешь. Ведь ты слышала, как они ссорились, когда Сашка из Петербурга приехал? Перед самым этим чертовым балом. А ей как не поссориться? Могу себе представить, что папенька сказал, когда эта мокрица у него 50 тысяч на покрытие карточного долга просила. А отец сам уж банкротом был. Дмитрий с нервным смешком хлопнул себя руками по коленям. Вот уж прелестная была сцена, надо думать. Семейные идилия. Жаль, я не присутствовал. «Шумно было, а, Сашка?» «Да. Да, он взбесился. Ты это хочешь услышать?» «Еще бы. Ты и понять не мог от чего, правда?» «Давай веселись, разорил отца. Боже мой, если бы я знал, что он банкрот, не убил бы тогда, да? Что ты мучаешь меня? Причем тут вообще это все? Ведь сейчас речь о моей жизни, ты это пойми, жизнь моя на кону. Слышал, князя? Он страшный человек. А хочешь, я просить стану. В ноги тебе кинусь при всех. Только дай ты мне эти деньги!» Он бросился на колени и пополз к Дмитрию. «Саша!» — в отчаянии Ольга Михайловна прижала руки к груди. Просить начал вот как. Уже не требуешь? Правильно. С меня тебе требовать нечего. Долгов перед тобой не держу. Или тебе напомнить, как я из этого дома уходил? Много тогда помощи я от тебя видел. Ты мне вслед только что не смеялся. И это я про прочее молчу, о чем ты знаешь. Так с чего же я сейчас тебе помогать должен, а? Тебе, предателю, лживому трусу, убийца Он внезапно дернулся всем телом, Тяжело задышал, потер лицо. Самулович подался было к нему, но Дмитрий от него отмахнулся. И тихим, каким-то усталым голосом продолжил. И я теперь тебя, Саша, со сосвету живу. Не за отца отец свое получил. Хотя и не так, как я хотел, а все одно. А вот за предательство твое. Да еще за Вареньку. За Варвару Тихоновну. Что ж ты, забыл, как она нас от отца защищала? как кусок посла считать старалась. Мало людей ко мне в жизни хорошо относились, а она одна из них. Из-за нее я тебя не прощу. «Дима, что ты?» «Пусть говорит, Оля!» визгливо вскрикнул Александр. Он поднялся и теперь стоял посреди комнаты. Волосы его были всклокочены. На лбу выступили капельки пота. Его трясло. Он с ненавистью смотрел на брата. «Пусть говорит!» «А мы послушаем. Ведь это бред. Самый настоящий бред. Ты, Дима, опиумнист. Я читал, что у вас видения бывают». «Читал? Ах ты умница!» – почти спокойно продолжил Дмитрий. «Но ведь ты не только читал. Ты к профессору писал, да? Такая тяга к знаниям. Только все зря. Зря ты все это затевал. Зря в расходы вошел. Не получится у тебя меня безумным признать и состояние мое под управление взять». «Ведь ты собрался моим состоянием управлять». «Ты, анекдот!» «Да ты в своем кармане не способен порядок навести». «Считать-то без ошибок выучился, нет?» «В детстве ты никак не мог осилить науку». «Что, смотришь? Я все про твои похождения знаю. Я последние дни только тобой занимался. А возможности у меня большие. Я пока в тюрьме-то сидел, многое передувал. Так ли эдак ли, а родители нашего убили?» «Вот я и стал размышлять, кто бы это мог решиться». Кто мне дорожку перешел и план мой, что я столько лет лелеял, коту под хвост засунул? А все просто оказалось. Дима, остановись. Нет, Оленька, не остановлюсь. Что Сашка отца убил, тут и доказывать нечего. Все ясно. Если не я, не Иван, с чего ему, то только он и остается. И способ такой паскудный только Сашка бы и выбрал. Тем более долгие виды на наследство. Как ты обманулся, а? Ведь уже богатым себя видел. Миллионщиком. Да, впрочем, черт с ним, с отцом. Туда и дорога. А вот что ты Варвару жизни лишил, я понять не мог, пока не догадался, что она как-то про тебя прознала. Так, нет? Что ты, Оля, рукой машешь? Мне вот Исумович интересно сказал. Было, Оленька, письмо анонимное, которое Аркадий Павлович собирался отцу передать. А отдал Сашке мерзавцу. А в письме предостережение. Дескать, убьют Василия Кирилловича? Сашка почерк-то и признал. А, впрочем, и не в письме дело. Вспомни, что на балу случилось. Могу представить, как у тебя подошвы загорелись. у, -у, -у, -у Он сжал кулаки. Тварь! Негодяй! Он снова весь сдрогнул, покрутил воротник сорочки. Дмитрий Васильевич, двинулся к нему Самулович. Дайте руку, я вас осмотрю. Не стоит вам волноваться. Не волноваться, доктор. А я и не волнуюсь. Пусть вот Сашка дрожит. Ведь он ее убил. Убил кивнул Самулович. Александр побледнел, замахал руками. «Да что вы! Я при чем? Что вы? Что вы придумали? Она пила сильно, сама перепилась да погибла!» «Не смей!» Лицо Дмитрия страшно перекосилось. «Не смей, тварь, ее порочить! Я все знаю. Деньги любой рот развязывают, слепым зрение возвращают. Не знал ты этого? А вот так! Ты ее из дома тогда увез. Мне все подтвердили». И кучера я нашел и приказчика, что ей от тебя шампанское носил. Что ты ей наплел, что влюблен в нее, от того ее отца убил. Она бы и в такую чушь поверила. Тут ты все точно рассчитал, а поверив, стала тебя выгораживать. И про то, что знала, молчала. Так ведь, господа, молчала. Он снова как-то вздрогнул, дернул галстук, ослабляя петлю, и откинулся на спинку дивана. А ты все равно ее убил, трус. Она тебя спасла, а ты ее убил. Я тебе ее смерть не прощу. Я тебя сам судить буду. И ты, доктор, не лезь. Тут дело семейное. Я тебе за многое благодарен, но поперек дороги моей не ходи. Я и не стану. А только дело у вас не семейное, а уголовное. И заниматься, как вы выражаетесь, этим суд будет. Вам, Александр Васильевич, я советую собраться». Скоро Выжлов приедет. Я к нему записку послал. «Бросьте, доктор, никаких судов!» Скинулся Дмитрий. «Довольно. Этим вашим правосудиям по горло сыт. Меня в этом городишке уже судили. Или не знаете? Балаган сплошной. А это дело мое. Я его и разбирать буду. У меня возможности огромные. Теперь все, как я сказал, будет». Он как-то осел. обессилил в раз. Еще раз слабил галстук. «Ольга». Иди, вели подать экипаж, срочно! Тихо, но твердо приказал он. Но, срочно я сказал. Дмитрий Васильевич, нельзя же так, сбиваясь начал я, что это вы придумали, разве можно в наше время и самосуд? Ведь это декарство. И потом, как же Иван, как же следствие, и он ваш брат? Молчите, Аркадий Павлович. Вам ли с вашей жизнью меня понять? Тут резоны вам недоступны, тут... Внезапно он страшно побледнел. Самулович бросился к нему. Дмитрий захрипел, тело изогнулось. Он скинул руку, словно пытаясь дотянуться до брата. Тот стоял у окна, окаменев, и только щеки тряслись. Жутко и неестественно. Губы Дмитрия посинели, лицо стало страшным, как у покойника. Глаза выкатились и уставились на стол. Он силился что-то сказать. Самулович выхватил из саквояжа шприц какие-то ампулы. Я в ужасе перевел взгляд на Александра. Глаза наши встретились. «Это, это, это не я, Богом клянусь, не не, не я!» Неожиданно он схватил со стола, лежавший там нож, и бросился к двери. Я попытался его остановить. Секунда. Что-то обожгло плечо. Брызнула кровь. Я пошатнулся. Александр выскочил из комнаты. «Стойте!» — попытался крикнуть я. С улицы донесся шум подъехавшего экипажа. Голос выжлого. Вдалеке хлопнула дверь.